Глава четвертая. Такого поворота мы с Оушеном не ожидали. Хотя, если так подумать, должны были. Взять тех же русалок с драконами. Ведь вражда между ними длится куда дольше, печальная ловстория Були. Стоило предположить, что ненависть между кланами и целыми расами умело подогревают. Некий таинственный кукловод умело дергает за невидимые ниточки. Все так и вышло. Магию морского дна захватил один небезызвестный глубинный дракон, еще до того, как прозвище «Белый змей» пополнилось эпитетом «Великий». С тех пор он и в самом деле стал великим. Невесело усмехнулся дед. Доказать мы ничего не можем, но я уверен. Эта реликвия Катал Аменлау позволяет ему перехватывать силу, наполняющую наши источники, и затем наполнять их только куда более медленно и на свое усмотрение. А ей не нужно ничего доказывать, процедила я сквозь зубы. Мы все видели, как он использовал реликвию для... для удара. Подлого. Тише, малыш. Мегом, оказавшийся рядом, Оушен привлек меня к себе поцеловал в макушку. Он этого не стоит. Ты прав, ответила любимому взглядом. Только падали этой бессмертной, все равно не жить. Открытое противостояние с ним всегда заканчивалось одинаково, продолжал Аулфей, вымиранием целого города, а то и расы. Так вот почему вам были нужны дельфины? Снова вырвалось у меня. Именно, кивнул предок. Если наши воды останутся без магии, они помогут найти новые источники. И ты пошел на это ради меня? Чуть было снова не вырвалось у меня но на этот раз сдержалась. Зря, наверное. Все-таки, помогая мне, дед, оказывается, поставил под удар все. Вообще все. Сиренам есть что терять. Кивнул мне предок, как и любой тритон. К тому же кровный родственник. Он прекрасно знал, что я чувствую. Мы древние хозяева морей, внучка. Даже змею не удалось лишить нас этого права. И все же он значительно преуспел, И Иссушая источники из-под один за другим. Но зачем ему одному столько магии? Недоуменно нахмурил лоб Оушен. Ведь избыток убивает не хуже недостатка. Убивает. Но не его. Покачал головой Аулфей. Он обращает ее в кровь небес, чтобы держать в страхе и разобщенности не только море, но и небо. Я говорил уже... Что прямых доказательств нет, но для заклинания крови небес необходим чудовищный выплеск магической энергии, даже бессмертному неоткуда столько взять. Это древнее заклинание, заклинание крови. Ты знаешь, Мариэль, что я владыка? Продолжил он, дав нам время переварить услышанное. Мой статус определяет семь морей, включая это коралловое. Но наша территория куда больше. Она простирается вплоть до розовой земли с одной стороны и изумрудных вод с другой. Остальные моря распределяются между царевными и цесаревичами. А назначаешь, кому властвовать над морем, ты, да? Самых достойных голосованием определяет Вета. Но окончательное слово за мной. Ты теперь тоже владычица, Мариэль? У тебя три моря. Он неожиданно улыбнулся, тепло так. Хоть ты и нарушила мой приказ. Мой скромный аргумент в пользу преданного сестрицы дедуля отмел сразу. Я сказал, твои, значит, твои. Если хочешь знать, Гароник передумала. Она решила, что море должно утешить тебя после потери любимого. Чувствуя, что краснея, смущенно повела плечами но любимый вернулся, так что не стоило». «Мариэль», — укоризненно покачал головой дедуля. «Да, гороник вздорная и сбалованная, но дороже всего для нас кровные узы. От Отголосок твоей боли отразился в сердце каждой сирены и каждого тритона. Если хочешь знать, гороник тогда сама ко мне пришла и заявила, что если я не оставлю за тобой заявленные три моря, то я не дед, а бесчувственный обломок коралла». Щеки все-таки вспыхнули. Не ожидал от сестрицы. И все же море это слишком. Даже с учетом того, что ревущую белугой сестрицу дед заверил, что без она не останется. Кажется, начинаю привыкать к предку. Не такой он грозный, каким хочет казаться. И все же кое-что прояснить следовало. «Дед, так значит, с моим изгнанием покончено?» На меня посмотрели долгим взглядом. «Как же ты на нее похожа!» Неожиданно покачал головой предок. Голос его звучал глухо. «На Фиону». «Я должен был отпустить тебя, Мариэль», — сказал он после паузы. «К твоему дракону. Все должно было повториться. Мои потомки Сирены снова и снова будут выбирать драконов в спутники пока я сам не отпущу свою любимицу». Я почувствовала себя неловко. Да ладно тебе, деда, мы тогда только познакомились. На меня посмотрели так, что невольно ощутила себя непроходимой тупицей. Ты — кровь от крови Фионы. Терпеливо, словно у вашей покорной слуги задержка в умственном развитии, и это я смягчила, пояснил мне дед. Он откинулся на спинку кресла и добавил устало. Столько лет прошло. А я до сих пор слово в слово помню кровное пророчество коралловой ведьмы. Кровное пророчество – это что-то вроде проклятия, только круче, если я ничего не путаю. Корал давно мне все рассказала. Кстати, о Корал. Я скрестила руки на груди и выпятила подбородок, давая понять, что отступать не собираюсь. Я надеюсь, весь этот цирк щелью и проклятием наконец закончился. Вылетай, Фионель глядя на меня, поджал губы дед, упрямая, как сто кракинов. «Ладно», — тряхнул он головой, «щель с тобой». «И оттол ее вернуть не забудь», — напомнила я, на всякий случай. Ничего не ответив, дед грохнул трезубцем, и меня насквозь прошил отголосками магических разрядов. И все же, если честно, уступчивость владыки семи морей стала для меня неожиданностью. Какой-то был во всем этом подвох, но какой? Впрочем, причина покладистости предка тут же объяснилась. «Теперь, когда пророчество ведьмы сбылось, есть надежда на возвращение Фионель», — сказал дед серьезно. «Пришло время. Но нужно торопиться, дитя. Пока вы в разных мирах, рост твоей силы иссушает песни Фионель». «Ой!» — я торопливо зажала себе рот ладонью. Так вот, почему Булечка ведет себя странно, болеет, забывает все. Не все. Потемнело лицом дед. Плечи его поникли, будто на них легла невидимая плита. Фиона забывает свой родной мир. И потому нужно как можно скорее найти зерцало судьбы. В наших морях его нет, иначе я сам давно бы нашел. А отношения с сиренами в других морях у нас не самые дружественные. Понимающе кивнула я предку. Не только, покачал тот головой. Мы не можем покидать границ своей территории, если не хотим остаться без силы источника и оставить без нее остальных. Но, змеюка подлая, попадись мне только, раздавлю, как червяка, процедила я сквозь зубы. От шевелюры Оушена, который, по мере того, как говорил дед, напрягался, все ощутимее и ощутимее можно было петарды поджигать. Если вы думаете что я куда-то отпущу Мариэль. Начал было любимый, вроде бы сдержанно, но черты его заострились, стали хищными. Однако предок тут же остановил его примирительным поднятием ладони. Я и не собирался отправлять на поиски ее, коралловый принц. Я собирался предложить это тебе. Ага, теперь моя очередь возмущаться. Прищурилась я на мигом успокоившегося Оушена, и самого хитро продуманного в мире деда. Быстро же они спелись. Я же объяснил, Мариэль. Одно дело чужачка, и совсем другое — морской дракон. Предок ухмыльнулся. Второй глубинный дракон в мире. Самое могущественное существо в морях, и... Тут улыбка предка стала совсем уж неприличной. И рифах. Многозначительно подняв палец, закончил он. Бросив на меня полный нежности взгляд, любимый сжал мои пальцы и задумчиво покосился на предка. «Вторая ипостась, конечно, дает преимущество», — проговорил Оушен. «Как и слеза богини». «Вот только для того, чтобы одолеть змея, этого недостаточно», — говорил его взгляд. Предок, понимающий, кивнул и огладил бороду. Есть еще один способ вернуть Фиону. Ведь есть еще одно зеркало. «У змея!» — выкрикнули мы с Оушеном одновременно. Усмехнувшись, дед внезапно подмигнул. «Я научу тебя, как одолеть его». Я не слышалась? На моське любимого та же эмоция. «Одолеть бессмертного?» Снова кивок. «Но ведь пока у него катал Аманлау. «Бессмертие дают не реликвии». Строгим голосом осадил дракона предок. «Бессмертие дает океан. Океан может и забрать его». «Деда!» — протянула я после очередной паузы. «А если не загадками, а по-человечески?» Владыка продолжал сверлить глазами Оушена. «Стань владыкой океана!» и ты одолеешь белого змея. «Вы отрезубцы Посейдона?» — приподнял бровь Оушен и весь самодовольно торжественный настрой с предка как волной смыла. «Так ты знаешь...» — вытаращился во все глаза владыка. Оушен пожал плечами. «Знаю, что его нет», — вкатал Аманлау, «И потому есть возможность его найти». «Что ж...» Поживав губами, видно было внезапной осведомленности любимого за дело предка за живое. Того, что скажу тебе я, не скажет больше никто. И вот мы снова обратились вслух. Довольно произведенным эффектом дед выдержал паузу, которая сделала бы честь любому драматургу. Зерцало судьбы и трезубец Посейдона должны быть рядом. Найдешь одно, считай, нашел другое. Мы с Оушеном переглянулись, однако не обошлось без той самой ложки дегтя. Для начала. Только не думай, что змей сейчас зализывает раны или прицеливается для удара. Он тоже ищет тризубец. Вот где будет засада, вырвалась у меня. Именно. Если змей найдет тризубец первым, «В его духе», — согласился Оушен. Кивнув, владыка Аулфе отвел взгляд. «Деда, мне кажется, или ты чего-то не договариваешь? Русалкам никогда и ничего не кажется. Не упустил возможности позанудствовать дед и нехотя сообщил. «Однажды один дракон уже пытался взять трезубец Посейдона. И...» Обратился в камень.